Не возил я шёл к туда и хну. Наклонись своим красивым станом, на коленях дай мне отдохнуть. Или снова сколько ни просия, для тебя на веки дела нет. Что в далёком имени Россия, я известный признанный поэт.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 чтобы я от дальние северянки не вздыхал, не думал, не скучал. И хотя я не был на Босфоре, я тебе придуму о нём. Всё равно глаза твои как море. голубым калышется огнём